Глава вторая. У клонов есть свободная воля, даже если они следуют приказам. Если они не могут и думать о себе, так не лучше ли нам взять дроидов, которые к тому же дешевле? Им придётся действовать в ситуациях, которые мы и представить не можем. Изменит ли это их непредсказуемым образом? Возможно, но их психика должна быть подготовлена к тому, чтобы выигрывать войны. А теперь отнеситесь к ним теплее. Им надо работать. Офицер разведки Мастер Джедай Арлиган Зей. Зал брифинга по безопасности базы поддержки флота Орт Мантел 3 стандартных месяца после геноцида. База поддержки флота не была рассчитана на размещение десятков тысяч солдат, и это вскоре проявилось. Зал брифингов был холоден, как кладовая, и тут всё ещё пахло пищей и специями. Дарман видел протянутые по полу грузовые рельсы, но он старался сконцентрироваться на голой экране перед собой. Не так уж плохо очнуться после стазиса. Он был команда, его никуда не перевели. Это значило... Значило, что на геонозисе он действовал так, как от него ожидали, что он сработал хорошо. Дарману нравилась эта мысль. Но вот его шлему много чего не нравилось. очень много данных поступило на вид внутришлемный дисплей. Он некоторое время переключал режимы, контролируя выполнение команд быстрыми взглядами и разбираясь с новыми программами и электроникой, установленными после диагноза. Слева от него сидел новый сержант, который предпочитал звать себя Найнером, когда рядом не было начальства, и РК 8015 по прозвищу Фай. Они тоже были единственными выжившими из взводов. По крайней мере, они знали, через что он прошел. Четвертое импровизированное кресло в этом ряду, ящик из голубого сплава, пустовало. Мастер-джедай Арли Гензей, заложив руки за спину, прохаживался туда-сюда перед экраном. Его мантия каждый раз прерывала проекцию. Другой джедай, имени которого они не знали, смотрел то на Зея, то на трех командос, неподвижно сидящих на ящиках. В полированном металлическом зеркале стены Дармон увидел экзота, подобно которому еще не встречал. Команда тренировали запоминать каждую деталь окружающего, хотя это создание было сложно не заметить. Экзот был примерно полтора метра в длину и скользил вдоль стены, время от времени пофыркивая. Его мех был черным и лоснящимся, лапы длинными и тонкими, Он вытягивал узкую морду, приоткрывая рот и каждый раз при этом делая выдох. Чуть раньше Дармон слышал, как Зей назвал его Валактелом. Гжедай даже сообщил, что он принадлежит к расе Гурланин, метаморфов. Дармону приходилось слышать о метаморфах на тренировках, но этот не был Клаудитом. Клон боковым зрением наблюдал за отражениями движений Гурланина, когда дверь открылась и появился ещё один командо. Его шлем был зажат под правой рукой. Он быстро отдал честь. "РК 3222, сэр", сказал он. "Прошу прощения, что заставил вас ждать, сэр. Медики не хотели меня отпускать". Ничего удивительного в этом не было. По его лицу пролегал шрам от правого глаза через рот к левой челюсти. Теперь он точно не был похож на других клонов. Дарман мог только удивляться, какие меры убеждения он применил, чтобы медики не подвергли его лечению бактой. Вы в порядке, солдат? поинтересовался Зэй. Готов к бою, сэр. Он сел рядом с Дарманом, точно так же прямо, коротко взглянув на соседа, словно познакомившись. Значит, это их четвёртый собрат. Теперь они вновь были взводом, во всяком случае, по количеству. Взводом Омега. Второй джедай смотрел на новоприбывшего с плохо скрываемым изумлением. Зей заметил это и толкнул локтем своего спутника. Подаванну Джусику, как и всем нам, армии клонов пока в новинку. Это можно было понять. Дарман и сам никогда не видел джедаев до битвы на Геонозисе и сейчас смотрел почти зачерованно. Вы уж простите ему любопытство. Зей показал на голый экран. Вот ваша цель, джентльмены. Квиелура Он глянул на датапад, читая данные. «Информация получена при съемке с большой высоты, так что она неполная». Он продолжил речь. «Квейлура фактически нейтральна. Увы, нейтральное состояние, похоже, быстро закончится». Он обратился к ним «Джентльмены». Может быть, Зей не знал, как называть командос, а они все еще были очень мало знакомы. Картинка на экране демонстрировала белый-синий диск. Потом стали видны цепочки островов, узкие речные заливы, холмистые равнины, испещренные клочками лесов и полями, похожими на игровую доску. Все это выглядело умиротворяющим и приятным. И полностью чужим для Дармана, вся жизнь которого в Типика-Сити прошла на поле битвы, виртуальным и реальным. Сейчас вы смотрите на фермерские хозяйства, почти все из которых расположены в этом регионе. Здесь земля наиболее плодородна, сообщил Зей. Они выращивают барк, кушайн и половину всех деликатесных продуктов и напитков в галактике. Также здесь добывают драгоценные камни. Несмотря на это, население едва добывает себе средства к существованию. Там нет правительства, кроме торговцев, и закона, кроме прибыли. Неймадианские дельцы контролируют планету, по крайней мере, ее производительную часть, которую могут использовать. Свою власть они поддерживают при помощи ополчения под командованием Геза Хоккана. Он мандалорианин и был настолько жесток, что его изгнали из часовых смертей, слишком наслаждался работой. Джусик поднял взгляд от датапада. Похоже, он должен был рассказывать дальше. "Отребье", сказал он. "Один из наших источников называет их отребьем, и это означает очень неприятных людей". Зей сделал секундную паузу, дабы убедиться, что последняя информация была должным образом усвоена. Сейчас наши ресурсы не велики, и мы, к сожалению, не сможем оправдать какое-либо вмешательство в беспредел на Квиилуре. Но у нас отличная разведка, которая доносит, там расположена крупная военная база. Дарман слушал и одновременно следил за Гурланиным. Тот двигался по комнате и в итоге уселся позади Джусика. скрестив передние лапы на груди. Он наблюдал за джусиком, внимание подованно же всё ещё было приковано к командос. Дарман старался не пялиться, хотя шлем надёжно маскировал направление взгляда, потому что джедаям не обязательно видеть, чтобы узнать, так говорили инструкторы. Джедаи всезнающие, вездесущие, и им всегда надо подчиняться. Дарман ловил каждое слово Зэя. Квейлура не на линии фронта, если так можно выразиться, продолжал джидай. Идеально подходит для укрытия, если вам это нужно. И там есть кому укрыться, кое кого нужно доставить и кое что уничтожить. Сепаратистского учёного Оволот Квейл Утан и её нынешний проект нановирус. У нас есть основания считать, что оба они на исследовательской станции на Квейлуре. Зэй сделал паузу и вступил в джусик. Туда направился джидай, мастер Кастфулер, но ни от него, ни от его подованов не было вестей уже несколько недель. Нить беседы вновь подхватил Зэй. И позвольте мне заверить вас, что мы искали их очень тщательно. Мы знаем, где находятся цели, но не имеем планов зданий. Отсутствие планов значительно усложнит высадку и исполнение задания, так же как и проблемы связи. Вопросы. Рука в перчатке взлетела вверх. Найнер поинтересовался: "Сэр, а что именно со Связией? Неймдианци? Не совсем понимаю вас, сэр". Зейн на какую-то секунду выглядел удивлённым, а потом на его лице отразилось понимание. "Неймдианци владеют всей инфраструктурой и контролируют её. У жителей планеты зачастую нет даже ледников". Но их правители располагают лучшей сетью связи и воздушным транспортом, какие только можно купить за деньги. Они желают быть уверены, что никто не займётся бизнесом без их ведома. Так что они следят за всем, и очень мало данных может быть скрыто. Вам придётся избегать использования систем дальней связи. Вам понятно, солдат? Сэр, да, сэр, генерал Зей. Долгая пауза. И Зэй оглядел три шлема и изуродованное лицо, словно ожидая какой-то реакции. Джедай сказал, что ранее не работал с клонами. Может, он хотел завязать диалог? Взгляд его остановился на Дармане. Нежелание разочаровать мастера заставило его нарушить молчание. Вопрос, в общем-то, был очевидным. — А какова природа нанавируса, сэр? Зэй кивнул. — Умный и важный вопрос, — заметил он. — Спасибо, сэр. А ответ должен быть особенно интересен именно вам. Похоже, что вирус нацелен именно на клонов. Чёрное гладкое тело Гурланина выпрямилось во весь рост. Они боятся вас, и имеет все основания для этого. Его голос оказался низким и мягким. Так что они хотят вас убить. Так все невежественные поступают с тем, чего они боятся и не понимают. Похоже, что он вытягивался в длину и теперь стоял прямо. Похоже, что он менял форму. Да, медленно произнёс Зей, разбивая каждое слово на два слога. Казалось, что он внимательно смотрит на движение и перегруппировку молекул. Но сейчас у вас всё равно есть преимущество. Сепаратисты не полностью знакомы со способностями Клон Командос. Они не знают, на что вы способны. И, возможно, мы тоже не знаем. Но вас создавали для отменной работы и обучали реализовывать потенциал, обучали лучшие инструкторы галактики. Мы возлагаем на вас очень большие надежды. Зей провёл руками по плащу, опустив голову. Если вы отыщите и спасёте мастеров Улдера, то мы будем этому очень рады. Но Утан и её лаборатория по-прежнему остаются главными целями. Вы поняли, что я сказал? Да, сэр. Гармон кивнул, и точно так же поступили остальные. Но это было не просто синхронным движением. «Мы все поняли», — подумал он. «Пара дней тренировок и за работу. Тяжело в учении, легко в бою». «Но тогда я предоставляю слово моему падавану», — сказал Зэй и прямо-таки вымелся за порог. Чуть задержавшись в дверях и поглядев на Командос, он покачал головой то ли от изумления, то ли от веселья. Джусик сглотнул. Гурланин перетёк из колонной формы в четырёхлапую и устроился рядом с Сэрка 3-2-2-2, уставившись на него. Команда не отреагировал. Ах, вздохнул он. Голос звучал как текущая вода. О, это действительно лицо Фета. Великолепно. Джусик показал на выход. Я ваш оружейник, сказал он. Оружие и информация. Следуйте за мной. И я покажу, что вы будете иметь в распоряжении. Команда поднялись как один, ну, более-менее как один, и прошли за ним через дверь и проследовали по коридору, всё ещё заставленному контейнерами с едой. Запах этого места проникал даже сквозь фильтры шлема Дармона. Гурланин двигался позади, словно хищник на охоте. Он снова был на четырёх лапах, но менял форму во время ходьбы. Джусик остановился у двери в конце коридора и повернулся к ним. Могу ли я попросить вас всех снять шлемы? Никто не спросил, зачем. Они все подчинились, даже понимая, что приказ отдан не по форме. Краткое шипение замков и шлемы сняты. "О", сказал Джусик, на секунду уставившись на них. Потом он открыл дверь, и они оказались в импровизированной оружейной. Это была настоящая сокровищница: приборы и блоки, которые, как знал Дарман, могли бы улучшить его снаряжение. кои что он не опознал, но они были отмечены республиканскими печатями. А ещё была разная экзотика, представшая перед ним оружие, как свидетельство ли базы данных принадлежало доброму десятку разных раз, а некоторые были ему совершенно незнакомы. Они лежали на столах. Это всё было очень соблазнительно, прямо как еда. Всё это выглядит очень полезным, сэр, заметил Найер. Отряд Дельта собирал настоящую коллекцию. Что из одних мест, что из других? ответил Джусик. Команда сосредоточилась на оружии, но Дарман с растущим интересом наблюдал и за поведением Джусика. Подаван отступил, чтобы не мешать солдатам оглядывать вооружение, но наблюдал за ними. Вы совсем не дроиды, правда? "Нет, сэр", кивнул Фай. Мы из плоти и крови, выращенные и воспитанные наилучшим образом. «Как элитные команды с разведчиками?» «Не совсем как эрки, сэр, но и не как клоны-солдаты. Мы не работаем в одиночку и не работаем большими формированиями. Мы просто похожи». «Так вы действуете вчетвером, правильно? Взвод?» Похоже, он вспоминал наскоро заученные данные. «Почти как семья». «Вот, сэр», — вклинился Найнер. Он поднял переносной гранатомет, который чем-то отличался от стандартных. «Легкий». «Очень легкий». «Мэр Зон, прототип», — сообщил Джусик. «Новый сплав, большая вместимость, увеличенная дистанция стрельбы. У него мини-репульсер, вроде лифта, стабилизатор, в общем. Но они еще не проверили его полностью. Так что считайте, что стрелять надо с плеча». Он посмотрел в лицо «3-2-2-2». «Это больно?» «Не так скверно, сэр», — ответил команда. «Но рана, похоже, горела огнем». Содренной кожи покрывалось потом. Я бы ознакомился с этим позже. Джусик ожидал не такого ответа, судя по данёвшемуся от него тихому угу. Может, он считал, что клоны, как идроиды, не чувствуют боли. У вас есть имена, и я не говорю о номерах, имена. Вот это был действительно личный вопрос. Твоё имя только твоё. Для взвода и сержанта-инструктора Дарман был удивлён. В моём взводе меня звали Атин, ответил раненый командир. Нанер глянул на Фая, но ничего не сказал. На мандалорианском Атин значило упрямый. Джусик поднял две катушки с чем-то похожим на изоленту, чёрную и белую. Он взял ленточку каждого цвета, скрутил их вместе и продемонстрировал косичку в одной руке и детонатор размером с бусину в другой. 1 м эквивалентен термодетонатору по мощности. Но действует он направленно, идеально для вышибных зарядов. Но будьте осторожны с количеством. Если хотите войти в здание, а не полностью разрушить его, для этой цели есть специальная взрывчатка. А что-нибудь метательное? поинтересовался Дарман. Оглушающие гранаты? У нас есть несколько генозианских звуковых детонаторов и ещё ящик М-гранат против дроидов. Это мне пойдёт. Я возьму побольше. Нанер пристально посмотрел на Дармона. "Похоже, ты у нас подрывник", констатировал он. Затем сержант вновь повернулся к подавану. "Мы отлично тренированы, сэр. Вы можете на нас полностью положиться". "Это правда", подумал Дармон. Их очень хорошо тренировали. Каждый день от зари до зари 10 лет. И единственным свободным от тренировок временем было время сна. Даже учитывая, что у них не было спецназовского опыта, только игра по правилам пехоты 3 месяца назад Дарман не сомневался, что они сделают всё как задумано, и ему нравилось работать подрывником. Он гордился своим искусством, вежливо говоря, быстрого входа. Как вы думаете, сэр, что случилось с мастером Фузером? спросил Дарман. Он обычно не задавал ненужных вопросов, но похоже, что Арли Ганзей одобрял любопытство. Дарман же должен был соответствовать тому, что ожидали генералы Джидая. Джусик открыл ящик с камилоанскими лезвиями дротиками и протянул его, будто предлагал лучше. "Валаквиль считает, что его предали местные", ответил он. "Они сделают всё, что угодно, чтобы получить еду или пару кредитов". Дармано казалось, что нужно не меньше армии, чтобы убить Джидая. Он видел, как рыцари бились на Геонозисе. Его собственная техника была подобна науке, их же подобна искусству. У него был световой меч? Был, ответил Гурланин. Но у мастера Фульлера имеются или имелись некоторые проблемы с дисциплиной. Дарма готовили для любых ситуаций в бою, и более всего он боялся умереть от старости, а не на поле боя. Сейчас он почувствовал себя очень неуютно от мысли о том, что джедаи совершают ошибки. Мастер-фульгер был является отважным джидаем, сказал Джусик, почти отказавшись от заученной манеры, на секунду. Он просто с большой страстью относился к справедливости, вмешался Найнер. Спокойный авторитет, которым он пользовался, успокоил Дармона. Сэр, сколько у нас времени на планирование миссии и на предварительную тренировки? поинтересовался он. 8 стандартных часов. Почти что извиняющимся тоном ответил Джусик. Именно столько займёт полёт до Квиэлуры. Вы отправляйтесь прямо сейчас. Этейн вывернула сумку на соломенный матрас на полу сушильного амбара. Несмотря на внешний вид, обстановка была почти что роскошной. Скот в амбар в это время года не допускали. Животные имели дурную привычку закусывать барком, а откармливать пищу к столу таким образом было слишком дорого. Скот держали в самом доме, а зимой даже оставляли ночевать, чтобы сохранить тепло в помещении и защитить животных от охотящихся гданов. Запах от дома исходил соответствующий. Ничто, приходившее от Мерли, будь то тепло тела или острый запах, зря не пропадали. — Это отпугивает жуков, — сообщил ей Бирхан. — Добрая вонь. Этен опустилась рядом с матрасом и принялась размышлять о том, как ей выбраться из такого положения. Мастер Фульгер предположительно мёртв. Будь он жив, вернулся бы за ней. Он был, да, был блестящим и великолепным, когда сосредотачивался на своём поведении. Но он также был нетерпеливым и склонным не пропускать то, что было не его делом. Такие факторы не слишком сочетаются с тайной миссией. Он решил, что один из бандитов Хокона должен поучиться уважению к местным жителям. Единственный результат – это то, что один из лейтенантов Мандаларианина предложил тем самым местным чуть больше, чем стоила бутылка Уркаля. И они сказали ему, когда и где именно в городе будет Фульдер. Город звучит как шутка. Им Браани и близко не напоминал Корускант. Вся инфраструктура в этом беспорядочном скоплении ферм была посвящена тому, что требовалось для выращивания урожая, его сбору и продаже и спокойствию для его торговых королей этейн выросло в мире, где можно путешествовать по своему желанию, запросто отправлять сообщения, а здесь этих само собой разумеющихся удобств не было и в помине этейн требовалось совершить две вещи: найти путь сквиилуры или передать наружу данные Миссия все еще требовала завершения, хотя бы для оправдания жертвы мастера Фульлера. Она вытащила небольшой шар из пожитков, разбросанных по матрасу, и открыла его. Он распался на две половины, словно фрукт шефна. Голопроектор высветил трехмерное изображение в чашечке ее ладоней. Потом второе. Еще одно. Но у Этейн были планы полудюжины ненемодианских и сепаратистских зданий в округе. Не только Фульлер был беспечным. После пары бутылок уркаля местные рабочие согласились помогать. Этейн не была ни прирождённым воином, ни прирождённым дипломатом, но она умела не упускать возможностей, и это было полезно. Она не была уверена, то ли судьба её мастера оказалась связанной с этими схемами, или же его посчитали прямой угрозой Утан. Этейн подозревала, что Гес Хокан предпринял некие меры. Он особенно не заботился о джидаях. он назвал их игрушечными солдатиками он презирал любого кто не сражался холодной сталью или руками мондалариане славились крутым нравом но методы хокана были совсем на другом уровне жестокости этейн припоминала как они с фуллером прошли через то что осталось от деревеньки в четыре дома которые видимо чем-то прогневали хокана эти воспоминания никогда не исчезнут из её памяти Она с тех пор медитировала вдвое больше, и это всё ещё не помогало. Опустившись на колени, она вновь попыталась, замедлила дыхание, успокоила биение сердца. Гравий снаружи заскрипел. Этэн подхватила с матраса световой меч и сунула его в голосферу под одежду. Большой палец замер на кнопке включения. Она должна была почувствовать хоть либо приближение, но позволил усталость и отчаянию отвлечь её. Я не проверила второй выход, подумала она. Дура, дура, дура. Это можно было бы использовать. Деревянная дверь распахнулась, и она надавила на кнопку. Синий лезвие распороло воздух. Мерли, вошедшая внутрь, даже не впечатлилась, точно так же, как и невысокая пожилая женщина, последовавшая за ней. "А ты нервная", сказала она. В руках у женщины был поднос, под одной рукой какой-то свёрток. Нерли обнюхала коленью Итэйн, требуя внимания. Они были очень умными зверями, почти метровой высоты и покрытыми длинной коричневой шерстью. Круглые зелёные глаза с точки зрения Итэйн слишком уж походили на человеческие, и это раздражало. Вот твой обед. Спасибо, сказала Итэйн, наблюдая за тем, как женщина ставит поднос на матрас и кладёт свёрток из коричневой ткани рядом. Очистить твой плащ было нелегко. Заметила она, смотря на световой меч, точно так же, как и Бирхан. Всё ещё немного сырой, но чистый. Спасибо, повторил Эйтен. Она выключила клинок и притянула к себе свёрток. На двух толстых глиняных тарелках лежала пара тонких кусков хлеба, что-то тушёное, на верхушке последнего можно было разглядеть барковые зёрна. Даже можно было почувствовать сытный, острый запах. Такое количество барка стоило недельного заработка этой семьи. "Во мне надо было так обо мне заботиться", растерянно произнесла Этейн. "Ты гостья", сказала женщина. "Кроме того, если я соскребла навоз, стыдно выбрасывать прилипшие зёрна, правда?" Желудок Этейн содрогнулся, но она сохранила невозмутимое выражение. Правила гигиены с Карусканта тут явно были неизвестны. "Очень любезно с вашей стороны" Выдавила она улыбку. «Они идут, знаешь ли», — сказала женщина. «Я буду готова», — солгала Этейн, показывая на меч. «Нет, не банда Хокона, совсем не они». Этейн хотела было надавить на нее, но решила этого пока не делать. Она понятия не имела, кому следует задавать вопросы. Женщина вздохнула и повела Мерли к двери, подталкивая руками. «Они действительно идут», — сказала она и улыбнулась, закрыв дверь за собой.